«Приятель доносчика». В то время, как происходило все это в барском доме, в крохотном хуторке крестьянина-доносчика робко мигал огонек. За столом рядом с доносчиком, бессчастным сидел высокий старик-крестьянин. Большая седая борода, загорелое лицо. «Да неужто это вы, правду, ваше превосходительство?» В глубоком удивлении восклицал бессчастный. «Как видишь, любезный Егор Тимофеевич, как же так? Ведь личина-то другая». Для темного хуторянина чудесное превращение Путилина казалось необъяснимой загадкой. «В своем виде, как сам ты понимаешь, опасно было сюда прийти. Увидеть могут, ему донесут, и все дело пропало». Вот и одел личину, вырядился. ловко. Тоном искреннего восхищения вырвалось у бессчастного. А чего же вы не жалуетесь на дикости и безобразие Ехмениева? Кому ваш прив. Зови меня Егор Тимофеевич просто Иваном Дмитриевичем. Хлопнул Путилин симпатичного хуторянина по плечу. Длинно, больно, превосходительство выговаривать помилуйтесь как можно с... прошу тебя слышишь так почему говорю не жаловались ты вот спрашиваешь кому до да начальству ближайшему э барин хороший махнул рукой бесчастный досадливо насмешливо начальству да что толку из этого выйдет коли само начальство наше дружит с ним вместе в карты режутся Вместе попойки устраивают. Коли жалится, одно только выйдет. И барин шкуру спустит, да и господа в кокардах в морду залезут. Не знаешь ты, Егор Тимофеевич, за что он на жену свою так взъелся? Слышал, бают, будто приревновал ее к брату управляющего. А только грех это. — Не такая, Евдокия Николаевна. Ангел — одно слово святая барыня. путилин посмотрел на часы и встал. — Что же, пойдем, Егор Тимофеевич? — Куда, барин хороший? — Да туда, к барскому дому. Ты дорогу лучше знаешь. Проведи меня. — А для чего-то? — Хочу, голубчик, поближе все рассмотреть. Они вышли. Ночь была на редкость темная. Словно черным саваном окутала она меньевское имение. Идти пришлось недолго. Скоро в ночной тьме засверкали огоньки помещичьего дома. И вдруг один за другим пронеслись в тишине ночи страшные отчаянные крики. Как вкопанные остановились Хуторянин и Путилин. Свет, свет, свят, Господи Иисусе! Слышьте, барин!» Бесчастный в испуге даже схватил Путилина за руку. — Слышу, голубчик, это его, верно, работа. Его, проклятого, на ночной потехе забавляется. — Изверг, чудовище! — С каким удовольствием я поймаю тебя? — Идем. — Ой, страшно, барин, трясся, себесчастный. Крики то затихали, то возобновлялись с прежней силой. Ай-ай-ай-ай. Казалось, кричит человек, у которого вырывают все внутренности. Голос женский. Где происходит его забава, Егор Тимофеевич? На половине его бают в зале большом со столовой рядом, куда выходят окна этих комнат в сад прямо, барин. Они стояли около дома. Послышалось грозное рычание собак. Вот это скверно. Собаки нам не на руку. Во-первых, разорвать могут, а во-вторых, переполох вызовут. И не беспокойтесь, барин хороший, они, почитая, все меня знают, потому частенько приходится у Ира добывать. И бесчастный тихо свистнул. Жучка, барбос, ралька. С добродушным ворчанием подбежали огромные овчарки к своему знакомому, но недружелюбно посматривая на Путилина. Со мной не тронут. «Сад караулит?» «Нет, кто сюда придет?» «Всякие подальшие сторонницы от лютого помещика». Тихо, крадучись, шел садом Путилин, направляясь к окнам, из-за которых продолжали нестись дикие возгласы, хохот, крики. Окно было невысоко от земли. Путилин приподнялся, заглянул в него. Оно было занавешено шторой, но оставалась узкая полоска, Долго глядел в нее гениальный сыщик. «Ужасно!» — вырвалось у него. «Первый раз в моей жизни я вижу подобное скотское озверение». Так же тихо они пошли вон из сада. У калитки Путилин остановился. Он был страшно взволнован. «Скажи, Егор Тимофеевич, как относится челядь к этому зверю?» «Как сказать?» Одни, конечно, ненавидят его, другие обожают, потому он в пьяном виде любимчиком деньги так швыряет. Верховодит всем ловче его любимый, Сергунька. Души не чает в нем Ирод проклятый. Но среди челяди есть же хоть кто-нибудь, кто любит, обожает барыню Евдокию Николаевну? Есть, барин. Девушка одна, сиротка, Наталья. Прислуживает она Барни, почитай, что молится на нее. Путилин задумался на минуту. — Ну так слушай меня внимательно, Егор Тимофеевич. И он начал что-то подробно ему объяснять.